Глава 9. Большая чёрная машина с затемнёнными стёклами остановилась в переулке, моргнула фарами. Кто находился внутри, понять было невозможно. Оставалось только верить, что там и правда Феликс Исаев. Лера глубоко вздохнула, сжала ладони в кулаки и вышла из арки, в которой пряталась уже полчаса. Водитель открыл перед ней дверь. В салоне сидел тот самый мужчина, который так точно предсказал появление у Леры проблем. Сейчас он с интересом рассматривал девушку. От взгляды во внимательных серых глаз Лера чуть успокоилась. Вы оказались правы, выдохнула она после приветствия. Мне нужна помощь. Машина медленно двинулась вперёд, а Лера не удержалась, оглянулась назад. Исайфер смеялся, сжимая в руках тонкую серую папку. Вы пересмотрели детективных сериалов, Лера. Никто за вами не следит. И осёкся, заглянув в глаза девушки. Помолчал немного и добавил уже совершенно серьёзно: Вы в полной безопасности со мной. Рассказывайте, что произошло. И Лера волнуясь, спотыкаясь о слова, начала рассказывать, как не пришел полицейский. Феликс не перебивал ее, не торопил, когда она замолкала, подбирая нужные фразы. Они куда-то не торопясь ехали. В салоне было тепло, приятно пахло мужским парфюмом, кожаное сиденье оказалось мягким и очень уютным. Наконец Лера расслабилась, выложила во всех подробностях не только разговор с полицейским. но появление утром в её номере невесты Сашки и её матери, а потом и про то, как её встретил сам Титов в квартире, куда она вчера вечером вернулась. Я и понятия не имела, кто этот Рыжеборов на самом деле, чуть не плача закончила Лера. Только сегодня, после того, как меня по сути допросили, много узнали, по любопытству Исаев. Достаточно, чтобы понять, он может меня и в тюрьму засадить. А я не виновата в смерти Светланы Степановны, клянусь. Никто вас никуда не посадит. Спокойно ответил Феликс. Лера, у которой после всего произошедшего были огромные проблемы с доверием, этому едва знакомому мужчине поверила сразу. Вкусная еда и правильная атмосфера заметно улучшает настроение Валерия. Обратился Феликс к девушке её полным именем. Поехали поужинаем и там всё обсудим. Лера кивнула. Ей дали понять, что сейчас разговор окончен, да ей самой было приятно помолчать. Днём пристроив свои чемоданы в камере хранения на вокзале, Лера открыла поисковик и начала читать про Николая Титова все, что только могла найти. И чем больше узнавала про него, тем страшнее становилась. Николай Титов оказался не просто генеральным директором телестудии боссом Сашки. Титов владел этой телестудией, а еще двумя местными телеканалами, радиостанцией, телеграмм-каналами городских новостей и несколькими сайтами. Все это входило в огромный медиа-holding, главным акционером которого и был Николай Титов. Женатый же Боров был на дочке заместителя начальника местной полиции. Так Лера узнала, что умудрилась перейти дорогу одному из самых могущественных людей этого города. Самое время и правда было валить в село, а может и еще дальше. Но было кое-что, что останавливало ее от бегства. Водитель привез их к неприметному зданию, на котором Лера не увидела никакой вывески. Хотела было спросить, но постеснялась. Зато внутри все оказалось шикарно. Дорого-богато, как любила говорить Матлере. Их провели в отдельный кабинет, где уже был накрыт стол с закусками и салатами. От вида такой красоты, от запаха еды у Леры в буквальном смысле потекли слюнки. Вокруг неё и Феликса порхали два официанта, накладывали по чуть-чуть с каждого блюда. Немного солёной красной рыбы, немного белой сыры, пожалуйста, какие предпочитаете? Салат с рукколой и креветками, салат с камчатским крабом, заливное из языка. Лера только и делала, что кивала, заставляла есть себя как можно медленнее, чтобы не упасть лицом не перед этими официантами, не перед Исаевым. Тот почти не ел, только задумчиво посматривал на Леру. И когда девушка с блаженной улыбкой откинулась на спинку стула, он негромко спросил: "Почему вы не уехали из города? Раз знаете, кто такой Титов? Может и придётся". Она хотела добавить: "Если вы мне не сможете помочь", но сказала совсем другое: "Домой мне нельзя". а в чужой город, не знаю даже. Только по этому Лера подняла на него взгляд, и ей почудилось, что он и так знает правду. Обидно. Очень. Я отдала ему 6 лет, думала, что у нас семья, а от тебя отказалась. Слова на удивление давались легко, потому что считала, что он меня любит, как умеет, так и любит. Все мужчины эгоисты. Ой, простите, пожалуйста, я не хочу его вернуть, нет, но я хочу Вот тут Лера осеклась. Отомстить. подсказал Исаев и Лера облегченно кивнула. Можно и так сказать. Хотелось бы в идеале. Не ему и это его су, извините, невеста решать, где и как мне теперь жить. Он бросил меня, выгнал из дома. Лера замолчала, не стала говорить, что больше всего она сейчас злилась на саму себя. Как она могла столько лет не замечать очевидного и считать, что у них с Сашкой в целом все хорошо? У меня остался только один вопрос к вам, Лера. Как такая, как вы умудрились вляпаться в такого, как этот Султанов, да ещё на целых 6 лет. То есть, вы интересно, девушка Лера. Феликс открыл перед Лерой серую папку, которая до этого лежала рядом с ним. Я бы сказал, девушка с сюрпризом. Лера взглянула на содержимое папки и нервно сглотнула.